Часть девятая Плохо спал в эту ночь Петр Михайлович. Сплетни о дочери не давали ему покоя. Как ни старался он, чтобы скрыть уход дочери от мужа, нарочно для этого послал ее на богомолье, но все равно все открылось, узнали родственники, знакомые, соседи по лавке и рассказывали историю побега даже в преувеличенном виде, приплетая какого-то офицера. «Хорошо еще, что про Мохнатова ничего не известно. Будь известно про Мохнатова, так было бы еще хуже. Мохнатов меня на службе не выгнал. Каждый день в лавке. Стали бы его расспрашивать». Утешал себя Петр Михайлович, засыпал и тотчас же просыпался от каких-то неопределенных, но тревожных снов. «Надо водворить Катю к мужу. Непременно надо водворить». «Во что бы то ни стало, надо выдворить, а там уж и стерпится, и слюбится», — говорил он сам себе мысленно. «Ведь не изверг же этот Парфирий, не злодей, а просто неприятный человек, сквалыжник, который хочет во всем на обухе рож молотить. Хуже люди бывают, так ведь живут же с ними жены». Решил он и стал придумывать, как бы для дочери устроить житье с мужем сноснее. Он строил всевозможные планы, на одном из них остановился и под утро, наконец, крепко заснул. Когда он проснулся, то увидел, что проспал. Часы показывали десять. Так поздно он никогда еще не вставал. Быстро одевшись и напившись чаю, он хотел тотчас идти к Порфирию Васильевичу на квартиру, чтобы поведать ему свой план примирения его Порфирия Васильевича с Катей. Но было уже одиннадцать часов. В это время нельзя уже было застать Порфирия Васильевича дома, он был на службе, а потому Петр Михайлович отправился прямо в канцелярию, где служил его зять. Был двенадцатый час, когда Петр Михайлович пришел в канцелярию. Чиновники еще не все собрались, а которые пришли, не начинали еще работать и вели друг с другом разговоры или читали газеты. Порфирий Васильевич тоже просматривал газету. Перед ним лежали полицейские ведомости. Он выписывал оттуда объявления об аукционах. Изыскивая средства, как бы скорее побольше наколотить деньжонок, он решил походить по аукционам и попробовать, не удастся ли ему что-нибудь купить дешево, чтобы потом перепродать. Поводом к этому был случай, который побаловал его. На днях Парфирий Васильевич случайно попал на один из аукционов, купил там за пустячную цену персидский ковер и тут же перепродал его какому-то господину с восьмью рублями барыша. Завидя подходящего к его столу Петра Михайловича, Парфирий Васильевич даже испугался. Он немного побледнел, быстро вскочил со стула, подошел к Петру Михайловичу, отвел его к сторонке и тихо заговорил. — «Бугради!». «Только не через начальство! Через начальство тоже со мной ничего не сделаете! И, наконец, я уж дал же вам паспорт на месяц!» «Да что ты, что ты! Я вовсе не за этим!» — успокоил его Петр Михайлович. «За этим или не за этим, а я все-таки вам скажу, что начальство тут ни при чем. Через начальство ничего не сделаете, оно в семейные дела не входит. Выйдет скандал, а толку никакого не будет». — Да полно тебе, я совсем напротив. Я пришел к тебе, чтобы переговорить, как мне примирить с тобой Катю, когда она вернется из Тихвина. — А уж это прошу вас где-нибудь в другом месте. Здесь не время и не место. Приходите вечером ко мне, или я к вам приду. Там и переговорим. Парфир Васильевич даже загораживал кестью дорогу, чтобы тот не шел дальше. — Ну, хорошо, хорошо, — сказал Петр Михайлович. — Тогда приходи ко мне сегодня в пять часов обедать, у меня поговорим. — Вот это отлично! — согласился зять. — Кто бы же я так давно настоящим манером не обедал, по милости Катерины Петровны. В трактирах дорого и дрянно, дома без хозяйки просто невозможно ничего стряпать. — Так в пять часов? — Да, в пять. — Прощайте, приду. Порфирий Васильевич протянул тестью руку и выпроводил его вон из канцелярии. Из предосторожности, чтобы Петр Михайлович не проник как-нибудь в другие комнаты канцелярии, он проводил его до прихожей и только тогда успокоился, когда тесть надел шубу и калошу и вышел на лестницу. «О, как он начальство-то боится!» — подумал Петр Михайлович. «Вот чем нужно на него напирать!» Парфир Васильевич сдержал свое слово и уж без четверти пять был у тестя. В руке он держал что-то завернутое в бумагу. Поздоровавшись с Петром Михайловичем, он указал рукой на принесенное и сказал, — Ведь вот из-за этого и весь цербор загорелся. А как тут откажешься, если хорошие дела сами собой наклевываются? Он развернул бумагу и показал маленькие бронзовые настольные часы с будильником. — В залог взял? — спросил Петр Михайлович. — Нет, напротив, выкупил из залога. В частном ломбарде в пятнадцать рублях были заложены, а я принял квитанцию и дал пять рублей придачи. Часы бьют, получасы, четверти и куранты играют. За двадцать рублей эти часы мне достались, а я сейчас показывал их часовых дел мастеру, и он уж мне двадцать семь рублей надавал. Катерина Петровна говорит, ростовщик, ростовщик. Ведь это уж вовсе не ростовщичество, а просто торговля, торговая сделка. Я купил вещь в свою собственность, и мне дают за нее семь рублей барыша, но я наживу на ней больше, — рассказывал Порфирий Васильевич, и рассказывал с каким-то восторгом, так что глаза его даже блестели. А залогами я теперь очень мало занимаюсь. — Да и судите сами, откуда взять-то? Ведь я оперирую только среди чиновников нашей канцелярии и среди кое-каких знакомых. Какие у них были хорошие вещи, я их уже все принял в залог, а уж больше не наберешься. — Ну, хорошо, хорошо. Поговорим вот, как бы тебе скатит примириться, — перебил его Петр Михайлович. — А то уж дело приняло огласку, и начались разные гнусные сплетни. — Да я алчую жажду этого. Ну вот, катерина Петровна. — Да, кстати, папашенька, не хотите ли вы эти часики купить у меня себе на письменный стол? — предложил Порфирий Васильевич. — Я с вас взял бы тридцать пять рублей. — Да брось ты это. — Ну, тридцать три. Это уж последнее слово. Вы посмотрите, какая вещица-то. — Доставь, говорят тебе. Я позвал тебя по важному делу, а ты с пустяками. Прежде всего, вот что. Прежде всего ты выгони свою кухарку. Она разглашает, черт знает, какие сплетни, прокачу. Говорит вдруг, что Катя убежала от тебя к офицеру. К офицеру? Протянул Парфир Васильевич и пожал плечами. Да, да, к офицеру. Но ведь ты ж сам знаешь, что никакого офицера не было. И Петр Михайлович подробно рассказал, кому и при каких условиях кухарка рассказывала про офицера и прибавил: Пожалуйста, выгони! Сегодня же выгони! Да уж выгнана! Выгнана она! воскликнул Парфирий Васильевич. Она, кроме того, оказалась мерзкой у женщиной. Хотя я об офицере ничего не слыхал. Она крала и съедала у меня колбасу и сыр, которую я покупал себе на ужин. И еще, вообразите! — Даю рубль и приказываю сострепать мне обед из двух блюд на два дня. Не может, говорит, что мало. Но ведь я-то всего один, а кухарка должна есть, что останется. — Ну, положим, что рубля на это мало, — заметил Петр Михайлович. — Папошенька, я разносолов не желаю. Мне суп, кусочек мяса из супа и какой-нибудь кажется. Керосина у нас идет очень мало, теперь всего две лампы. У меня и в кухне. Ну, гривенник она и сдержит на керосин. — Ах, и керосин из этих же денег? — Позвольте, да ведь это уж всего гривенник. Но все-таки я ее выгнал, и теперь сам стряпаю себе кушанье на моей холостой керосиновой лампе. Прислуживает мне дворник. Ухожу и запираю квартиру на внутренний висячий замок. — Ну, все-таки, если ты сойдешься с Катей, то кухарку-то должен взять, — заметил тесть. — Возьму, Петр Михайлович, непременно возьму. Без кухарки нельзя мне. У меня все-таки чужих вещей дома остается много. Вошла горничная и сказала, что обед готов. Петр Михайлович и зять отправились в столовую. — За обедом ничего об Кате и примирении не будем говорить, — предупредил Петр Михайлович. — Во-первых, с нами мой сынишка Сеня будет сидеть, а он на язык ужасный какой мальчишка. Кроме того, и другие уши. За обедом будет горничная служить, а я не хочу, чтобы она что-нибудь слышала. После всех этих сплетен ужасно, как я всего боюсь. А после обеда мы уйдем в кабинет, запремся и там поговорим. Согласен? — Я, папенька, на все согласен, — отвечал зять. — Я самый покладистый человек, а только вот Катерина Петровна почему-то со мной. — Ну, довольно, довольно. Они вошли в столовую и стали садиться за стол. Сеня сидел уже за столом. Он поздоровался с Парфирием Васильевичем и спросил у него. — А не возьмете ли вы когда-нибудь в залог игрушечный пистолет, из которого можно пистонами стрелять? Вот я купил бы у вас! — Молчи, дрянь! — крикнул на сынишка Петр Михайлович, нахмурился, размахнулся и дал ему подзатыльник. Выйдя из-за стола, Петр Михайлович заперся с зятем в кабинете, предложил ему сигару и сказал. — Как хочешь, но тебе нужно как можно скорее примириться с Катей. Во что бы то ни стало, но примириться. Потому что я решил, как только она вернется с богомолья, сейчас же перевести ее к тебе. — Да я готов, папашенька, всей душой готов. Но ведь вот я не знаю, как она на этот счет. Отвечал Порфирий Васильевич, попыхивая дымком сигары. — Как она? Ты должен сделать ей всевозможные уступки. — Позвольте. Ну, не могу же я, если она, бог знает, что потребует. — Сама она у тебя ничего не потребует. Я требую. Как она может от тебя что-нибудь потребовать, если она об тебе покуда еще даже и слышать не хочет? А я знаю, что тебе надо сделать, чтобы она умиротворилась. «Ну-с!» протянул взять и приготовился слушать. «Прежде всего ты должен бросить свое хвастовство ростовщичеством», — сказал Петр Михайлович. «Да я разве хвастаюсь?» «Хвастаешься? Да как же это?» «Да вот даже час тому назад передо мной хвастался, когда показывал мне часы с курантами». «Позвольте, да разве это ростовщичество? Это торговая сделка!» и этим должен перестать хвастаться. Делай все эти торговые сделки, бери в залог портсигары, но чтобы все это было шито и крыто, так, чтобы Катя не знала. — Ну ведь это же невозможно, Петр Михайлович. Куда же я дену все мои залоги, покупки? — Я все придумал. — Прячу их у меня в верхней лавке, — сказал тесть. Порфирий Васильевич замялся. — В вашей лавке? «Позвольте. Ну, как же это? Ведь это...» «Боишься, что я их присвою себе? Стыдись! У меня на двести тысяч чужого комиссионного товара лежит. Я торговый человек, я не рыга, я фирма». «Да ничего я не боюсь, но ведь это же нужно...» «Я тебе дам хороший большой шкаф с ключом, в который ты будешь запирать свои вещи и ключ этот держать у себя». «Шкаф будет стоять в верхней лавке». «Спасибо, спасибо вам. Но ведь у меня, папенька, теперь есть принятые в залог шубы, а к весне их еще больше накопится». «Для шуб заведешь большой сундук и поставишь его рядом со шкафом. У меня в лавке места много». «Благодарю вас, папашенька», — сказал Порфирий Васильевич, но все еще был в нерешительности. Тесть продолжал. «И каждый день можешь ходить в мою лавку, открывать шкаф и сундук и проверять свои вещи. Вот что я для тебя придумал. Тогда Катя не будет знать, что ты занимаешься этой мерзостью. Мне и самому это неприятно, но делаю я это для счастья дочери. Согласен». «И ничего вы с меня за это не возьмете?» — спросил Порфирий Васильевич. «Да, конечно же, ничего». «Тогда, папашенька, вы все это оформите на бумаге, что, мол, так и так...» «Ох, какая же ты скотина!» — невольно вырвалось у Петра Михайловича. «Да зачем же ругаться-то, папашенька? Ведь я ж вас не ругаю. А я все это к тому, что ведь все люди смертны, папашенька. Мало ли что может случиться. Вы умрете скоропостижно, и я ничем не смогу тогда доказать, что шкаф и сундук с вещами мои...» «А дадите бы мне записку, что я такой-то, такой-то отдал в наймы такому-то, такому-то четверть лавки для постановки шкафа с вещами и сундуков за плату в год такую-то, ну, хоть за сто рублей. И потом деньги по 1 января получил сполна». Петр Михайлович подумал и махнул рукой. «Черт с тобой, изволь!» «Мне, папашенька, это даже очень приятно». «Позвольте тогда вашу руку, если это дело решенное», — сказал зять. «Погоди, еще не все. Это только первый пункт», — отстранил его руку Петр Михайлович. «А что же еще-то?» «А вот что. Катя неоднократно мне жаловалась, что ты сквалыжничаешь на еде, на обеде, на завтраке и так далее», — опять начал Петр Михайлович. «Да когда же это, папошенька? Сам видел и даже от тебя слышал. Сегодня ты еще жаловался на кухарку, что ей рубль на два дня на расходы не хватает. А я хозяин, я знаю, что рубля и на один день мало. Так я ведь теперь один? Ну, кухарка разве? О, при Катерине Петровне я всегда. Ну, довольно. Я тебе даю дорогое помещение для твоих проклятых залогов. Да чем же то не проклятые? — Ведь это хлеб, папенька, хлеб для семьи. — Да не перебивай ты меня. Я тебе даю даровое помещение для твоих дел в лавке, а ты выдавай Кате каждый месяц при получении жалования сорок рублей на еду и на расходы по дому. — Этого я не могу, решительно не могу, папашенька. Помилуйте, откуда же мне такие деньги? — воспротивился Парфирий Васильевич. — Ну, а не можешь, так Катя подаст, куда следует прошение о выдаче ей отдельного вида на жительство и начнет в суде дело о возвращении ей от тебя всего ее приданного, — решительно сказал Петр Михайлович. — Ты знай, что ведь у меня ей приданная запись дана, стало быть, все доказательства на лицо, и вытребуем мы от тебя и деньги, и вещи. И деньги вытребуем даже те, что ты уже успел раздать под залоги, — повторил он еще раз. И обо всем этом я доведу до сведения твоего начальства. Понял ты это?» Петр Михайлович разгорячился и прошелся в волнении по кабинету. Порфирь Васильевич изменился в лице. «Помилосердствуйте, папенька. Я не в силах бросать по сорока рублей в месяц на еду», сказал Порфирь Васильевич. «Ну, как знаешь». «Да я же разорюсь. Я в долги войду». «Как знаешь». — Не согласен, сделаю, как сказал. Катя не привыкла голодать или есть черт знает что. — Да скиньте хоть пять рублей-то. Э -э -э -э -э! — крикнул Петр Михайлович. — Вот кощей-то! Ну, делай, как знаешь. — Ну, хорошо, хорошо, я согласен, — после некоторого колебания произнес Порфирий Васильевич. — Только ежели мои финансы не выдержат? — Нет. — Должны выдержать, и ты это должен все написать ей в письме, в самом ласковом, в самом просительном письме, которое ты принесешь на показ мне, и мы его пошлем Кате в Тихвин. В письме ты должен просить у нее прощения, умолять простить тебя, просить, чтобы она к тебе вернулась и написать, что ты бросаешь ростовщичество. — Ух, папенька! — Порфирий Васильевич аж хрустнул пальцами. «Да — Да-да, — подтвердил тесть. И вот здесь-то ты должен прибавить, что в избежании, чтобы она не винила тебя в сколыжничестве, ты ей будешь выдавать каждый месяц по сорока рублей на расходы. Согласен. Письмо еще писать. А ты думал, как? Самое ласковое, самое просительное письмо. Она уезжала, так говорила, что тебя вообще видеть не может. И письмо это мне показать. О, Господи, какое унижение! — воскликнул Порфирий Васильевич. — Жена убежала к мужчине, а я... — Об этом ты даже и пикнуть не должен, как будто ничего и не было, — бросился к нему со сжатыми кулаками тесть. — Очень уж жестоко, папашенька, — попятился Порфирий Васильевич. — Ну, тогда суд, и Катя все от тебя отберет. — Да смилуйтесь вы хоть сколько-нибудь. — Как сказал, так и быть должно. Порфирий Васильевич молчал. Он соображал. — Ну что ж, ведь это для того только, чтобы мне сойтись с женой, а потом постепенно можно как-нибудь и иначе, — мелькнуло у него в голове. Он пожал плечами и со вздохом ответил. — Извольте, я согласен. — Только чтобы завтра же у меня было письмо. Приходи опять обедать и приноси его. Надо торопиться, чтобы письмо застало Катю в Тихвине. Они писали мне оттуда, что больше двух недель там не пробудут. — Хорошо, доставлю письмо. Выслушав еще разные наставления от тестя, Парфирий Васильевич отправился к себе домой. Парфирий Васильевич сдержал свое слово и на следующий день, опять явившись к тестью обедать, принес ему письмо, адресованное к Катерине Петровне в Тихвин. Письмо читалось в кабинете после обеда. Оно было написано четким красивым почерком на розовой бумаге и начиналось так. — Катя, милая Катя, прости меня. Думаю, ты не рассердишься, что я опять называю тебя Катей. Только в одиночестве постиг я, что значит разлука с тобой. Таска и угрызения совести терзают мою душу. Э -э Глубоко раскаиваюсь, что при последнем свидании у ворот я обозвал тебя оскорбительным словом. Но все это произошло от ревности и горяча, а ведь ревность есть любовь. Если бы нас не разделяло пространство, я бы упал перед тобой на колени и умолял бы о прощении. — Хорошо, хорошо, — одобрительно кивал головой Петр Михайлович, слушая, как зять читает ему письмо. — Ведь вот когда захочешь, то можешь быть ласковым. — Я, папашенька, всегда готов быть ласков, но я деловой человек. Мне иногда обстоятельства не позволяют, голова уж очень слишком делами всякими занята, лицо серьезное, но ласки не выходят», — отвечал Порфирий Васильевич и продолжал читать. «Но я все это сделаю, когда ты вернешься, только прости меня. приезжай снова ко мне и засияй в нашей квартире согревающим солнцем. Того, что тебе так не нравилось в нашей жизни, больше не будет». «Я решил отказаться от финансовых дел, покончить с судами денег. Все это только для тебя, моя дорогая, и ты уже больше не увидишь в нашей квартире ни одного залога. Так как тебе это не нравится, то я бросаю заботу о приращении нашего капитала и будем жить по одежке, протягивая ножки, и пользоваться только моим жалованием и процентами здорованного нам папенькой капитала. Ты обвиняла меня в скаридности и жадности, что я, впрочем, считаю только за экономию». Обвинять тебе в этом меня уже больше не придется, так как на столы на домашние расходы ты будешь получать каждый месяц при получке мной 20 числа жалования по 40 рублей. И уж отчета я от тебя требовать не буду. Делай как хочешь, веди дом, как знаешь. Письмо это пишу у твоего папеньки в квартире, который довел меня до полного раскаяния. Катя! «Я люблю тебя теперь сильнее, чем в первые дни нашей свадьбы, и даже скажу больше, только теперь в одиночестве полюбил я тебя как следует. Прости, Катя, забудь все и вернись ко мне. Слезно прошу тебя об этом. И ежели простила и готова вернуться, то порадуй и утешь ответом. Заочно у тебя от твоей маменьки целую ручки и жду благосклонного ответа. Твой виноватый муж Порфирий». — Ну, вот ведь умеешь же писать, собака, а ладить с такой кроткой женщиной, как Катя, не сумел. Ласковый с улыбкой сказал Петр Михайлович. — Еще бы не уметь-то, папашенька. Я помощник стал начальника, и приходится иногда и не такие бумаги составлять. Тоже с улыбкой отвечал Порфирий Васильевич и спросил. — Сами пошлите письмо. — Сам, сам. Напиши только адрес. Вот адрес. Кроме у -у -у. этого письма, я завтра пошлю еще и от себя ей письмо. Порфирий Васильевич присел к письменному столу и написал адрес. — А переезжать к вам в лавку с залогами скоро позволите? — Да переезжай хоть завтра или он послезавтра. — Ну, так я послезавтра Посидев еще с четверть часика у тестя и выпросив у него себе к чаю банку варенья, Порфирий Васильевич отправился домой. По уходу зятя Петр Михайлович радостно потер руки. — Ну, слава богу, написал-таки он письмо, — проговорил он мысленно. — Я думал, начнет кабениться и выкинет еще какую-нибудь штуку. Но нет, да он и сам рад с ней как-нибудь примириться, это сейчас видно. Положим, рад из-за корысти, боится, что мы отнимем у него все приданное Кати. Ну да все равно. Напившись чаю, Петр Михайлович принялся писать письмо дочери от себя. Он перечеркивал, несколько раз рвал написанное и только с большим трудом составил то, что считал нужным. «Любезная дочка Катя, здравствуй!» Думаю, что в стенах святой обители и под сенью храмов божьих Бог смирил твою душу и утешил твое сердце, а потому ты теперь рассуждаешь здраво и не будешь противиться воле родительской, ибо родитель твой хлопочет для твоей же пользы. У меня был твой муж Парфир Васильевич и со слезами на глазах молил меня примирить его с тобой». Письмо его с повинной головой ты получишь отдельно. Он так убит горем в разлуке с тобой, что я видел в нем сердечное раскаяние в своих поступках. Он клялся мне и божился, что бросит все, что тебе не нравится, и прекратит свои поступки. Обещает не заниматься залогами и не мешаться в твое хозяйство. Что ты сделаешь по дому, то и будет свято». А потому, прошу и умоляю тебя, милая Катя, сойтись с ним опять. Ну, что хорошего быть беглой женой. Что хорошего слушать о себе сплетни, а сплетни уже есть. Наши даже родственники распускают молву, что ты сбежала к какому-то офицеру. И вот теперь, чтобы заткнуть злокачественным людям уста, нужно тебе переехать обратно к мужу. На словах он мне говорил, что первое время вы можете даже жить на аристократический манер, то есть на разных половинах. Ты будешь жить в спальне, а он у себя в кабинете, а сходиться можете только в гостиной и в столовой». Писав последние строки, Петр Михайлович немножко покраснел, так как о разделении квартиры у него с зятем никакого разговора не было. Но он тут же оправдал себя тем, что иногда бывает и ложь во спасение, и мысленно прибавил. — Пусть только съедутся, а там уж между собой разберутся. Письмо заканчивалось так. — Итак, дочка любезная, почти отца твоего желающего тебе добра и примирись с мужем. Хоть и плохой муж, но все-таки жизнь с мужем лучше, чем одинокая жизнь беглой жены, на которую все коситься будут. Помни, что и худой мир лучше доброй ссоры, а тут даже и худого мира я не вижу, так как крепко я пытал твоего мужа, и из слов его и слез узрел, что он с искренним сердцем раскаялся. А затем шлю тебе свое родительское благословение навеки нерушимо, и остаюсь любящий тебе отец Петр Михайлович Гнетов. Оба эти письма на другой день были посланы в Тихвин. Дня через два Порфирий Васильевич перевез свои залоги в лавку к Петру Михайловичу, оформив себе помещение в лавке на год бумажкой, как он выражался. Теперь они оба ждали писем от Катерины Петровны, и Порфирий Васильевич каждый день ходил к тестью обедать. Со времени отправления Петром Михайловичем дочери двух писем прошла неделя, а ни от нее, ни от Анны Тимофеевны не было получено еще никакого ответа. Петр Михайлович начинал уже беспокоиться, но на восьмой день пришла телеграмма. — Сегодня выезжаем почтовым. Катя исполнит твою просьбу. Выезжайте встретить. Телеграмма была подписана Анной Тимофеевной, была подана на одной из станций железной дороги и адресована Петру Михайловичу в лавку. Прочитав телеграмму, Петр Михайлович даже перекрестился и тотчас же поехал с радостной вестью к Порфирию Васильевичу в канцелярию. Парфирий Васильевич что-то писал, когда тесть подошел к его письменному столу. Он поднял голову и вздрогнул — но, увидев улыбающееся лицо тести, и сам просиял. «Едут — Едут? — спросил он. «Едут — Едут, — кивнул головой Петр Михайлович. — Согласна. Возьми и прочитай. Порфирий Васильевич схватил телеграмму, пробежал ее и проговорил. — Ну, слава богу! А то у попошенька, откровенно сказать, надо мной уже сослуживцы смеются. Узнали, что она в отъезде, и смеются. — — Хорош, говорят, ты навожен, коль на второй месяц от тебя жена убежала. А все, мой посаженный батюшка разгласил. Узнал от кого-то всю эту историю и давай звонить. — А вот теперь мы всем глотки-то заткнем, — подмигнул ему Петр Михайлович. — Нанял кухарку-то? — спросил он. — Да зачем же я буду нанимать, если еще не было ничего известно? — Ну, сейчас нанимай, скорее нанимай. Как же я к тебе завтра перевезу Катю, если ты без прислуги живешь? А я хочу ее перевести прямо с железной дороги. Хоть из конторы для найма прислуги надо тебе нанять сегодняшнюю кухарку. Ты можешь теперь освободиться от службы? Едем сейчас в контору. позвольте нам в контору ездить не зачем. У нас на дворе живет безместная кухарка и уже приходила ко мне наниматься. Но я не взял ее, потому что ничего еще не было известно. Вот разве только жалование она просит рубль лишнего? Все равно надо взять. Сейчас же надо взять. Сколько она просит? Семь. А наша прежняя кухарка получала только шесть. Едем сейчас к тебе и наймем ее. Да сегодня же надо перевести к тебе от нас все Катины вещи, торопил зятя Петр Михайлович. Вот это хорошо, вот это самое лучшее. Я готов, встрепенулся Парфирий Васильевич а то вся квартира разоренная стоит. Он начал прибирать в стол бумаги, пошептался с двумя товарищами и ушел с Петром Михайловичем. Когда они сходили с лестницы, Парфирий Васильевич говорил, «Как хорошо-то, что Катя завтра приедет. Завтра воскресенье, и мне на службу не ходить. Ведь мне, Петр Михайлович, можно отправиться на железную дорогу, чтобы ее встретить?» — спросил он. «Не только можно, но даже должно». — отвечал тесть. — Жена пишет в телеграмме, выезжайте, а не выезжай. Только будь ты немножко повеселее, порадостнее на железной дороге, когда подойдешь к Кате. Как-нибудь понежнее ее встретить, а то ты всегда с твоим деревянным лицом. — У меня, папенька, лицо деловое, но я все-таки постараюсь. Да — Ну уж, пожалуйста, голубчик. — Если хотите, папашенька, то я даже коробку конфет захвачу, чтобы поднести ей. Уж куда ни шло. — Ну, этот положим лишнее. А вот завтрак тебе завтра сделать не мешает у себя дома хорошенький. Да и нас пригласить, меня и жену. Пускай вот так у Харк, которую мы сейчас наймем, пирог с сигом и с визигой испечет, потом соленье разного купи, закусок. Порфирий Васильевич замялся. — извольте, ну, а о чего вы думаете, что все это надо? — пробормотал он. — Ах ты, боже мой, да чтоб Катя видела, что ты радуешься, что она к тебе вернулась. — Ну да, пожалуй, только рыба-то, я думаю, теперь дорога, а нам предстоит увеличение расходов. Не сделать ли просто пирог с капустой? — Срамись, бесстыдник, или опять по-старому начинать хочешь? — крикнул Петр Михайлович, строго взглянув на него. виноват забылся. Виноват-с, Все будет исполнено, все, — спохватился Порфирий Васильевич. — Я, папашенька, очень вам благодарен за все ваши хлопоты. Вы, можно сказать, оживили меня. — Ну, то-то. А еще смеешь рассуждать, что, дескать, рыба теперь дорога. Ты забыл, что ты мне обещал? Ты обещал, что все это сквалыжничество бросишь. А теперь на первых же порах опять. Простите, Петр Михайлович, простите. И зять протянул кестью руку. Они наняли извозчика, сели в сани и поехали. — Даже бутылку шипучки куплю, если это потребуется. Я, папашенька, даже буду рад вас угостить за все ваши хлопоты, — продолжал Парфир Васильевич. — Прикажете шипучки? — Отлично сделаешь, если купишь. Водки. — Мадеры. Анна Тимофеевна Мадеру пьет. Ведь ничего этого у тебя дома нет. Да и к пирогу-то нужно какое-нибудь второе блюдо. Прикажи котлеты, что ли. Одним словом, делай, как это у нас дома делается, когда кто-нибудь бывает. — Говорил тесть. — скрипя сердце произнес Порфирий Васильевич и вздохнул. — Чего ты вздыхаешь-то? Скажи на милость, какое тебе разорение делают. — И не думал даже вздыхать. — Ну вот, я ведь слышал. Ну так пирог с сигом, котлеты и закуски соленые. Надо, чтобы все это выглядело как-нибудь поторжественнее. — Все будет сделано. — И за столом предложишь выпить за здоровье Кати и радостное возвращение? — Все непременно. Я знаю, это надо. Это уж куда ни шло. Это день такой. — бормотал Порфирий Васильевич. — Еще бы. — Спасибо, что учите, папенька. — Я не понимаю, как ты сам не мог догадаться, что это так надо. Вот ты давеча говорил насчет конфет, чтобы их для Кати на железную дорогу принести. На железную дорогу глупо явиться с конфетами, а вот дома у нее в спальной поставь ей на туалет коробку с конфетами. Это будет хорошо, — учил тесть. Порфирий Васильевич слегка поморщился, отвернулся от тестя и отвечал «Все будет исполнено, папашенька, вы худого не придумаете, вы знаете». Они подъехали к дому, где жил Порфирий Васильевич. На другой день в воскресенье утром Катерина Петровна с матерью должны были прибыть в Петербург около девяти часов утра, а уж Порфирий Васильевич в семь часов звонился в квартиру Петра Михайловича, чтобы ехать вместе с ним на железную дорогу встречать жену. Петр Михайлович еще спал, когда услышал шаги Порфирия Васильевича в гостиной и громкое покашливание его. — Порфирий Васильевич, ты это... — спросил Петр Михайлович у спальной, смежной с гостиной. — Точно так -с. Я, папашенька, вставайте, — откликнулся зять. — Уже семь часов пробило. — Да чего ты с позаранку-то? — кряхтел тесть. — А то как же -с. Пока встанете, пока чайку напьемся. Я у себя дома самовар не приказывал ставить. Напьюсь уж чаю у вас. Продолжая кряхтеть, Петр Михайлович начал подниматься с постели и одеваться. Порфирий Васильевич ходил по гостиной и рассказывал ему вытворенную дверь о своих вчерашних распоряжениях дома. — Мебель Екатерины Петровны уставил вчера в спальне всю в старом порядке. Сам пыль стер. И уж теперь там в спальне на туалете, согласно вашему желанию, коробка конфет для Екатерины Петровны стоит, — говорил он. Хорошие конфеты, 6 гривен фунт. И коробочка такая хорошенькая с портретом кошечки. Катерина Петровна кошек любит. — крякнул кесть. Ну что ж, это отлично. Кухарка переехала ко мне вчера же вечером, и я ей завтрак на сегодня к двенадцати часам заказал, продолжал парфир Васильевич. Сик, кто, папашенька, жжется. Я сам в рыбную лавку ходил. «На силу семьдесят копеек взяли. Сардинок купил, семги, селедку, колбасы. Визиги на пирог тоже купил, вина купил. Завтрак-то с вином около десяти рублей будет стоить, а вы про меня говорите, что я сквалыжник», — похвастался он. Слышался плеск воды в умывальнике. Петр Михайлович умывался. Хотел я посаженного отца своего к завтраку позвать, чтобы показать ему, что Катерина Петровна благополучно ко мне вернулась. Да так уж, что с вами-то счет этого не посоветовался, так отдумал. Снова начал Парфир Васильевич. — И хорошо сделал, что не позвал, — откликнулся тесть. — При этом примирении должны быть мы только одни. Ну, ладно, ты не мешай мне, теперь я Богу молиться буду, — прибавил он. Через пять минут Петр Михайлович вышел в гостиную уже одетый, поздоровался с зятем и направился вместе с ним в столовую, где уже кипел на столе самовар. Они сели к столу. «И еще для Катерины Петровны сюрприз есть», — продолжал хвастаться Парфирий Васильевич. Банкоди колону за 35 копеек купил и рядом с конфетами на туалет поставил. Это уж без вашего совета. Вот, стал бы я нескаредный человек». Петр Михайлович в это время заварил чай, поставил чайник на конфорку самовара и сказал. — Ты ей вот какой сюрприз сделай. Я только забыл тебе вчера сказать, а это непременно надо сделать. Ты перенеси из спальни свою кровать в кабинет, да и ночуй там, а спальня пусть для одной Кати останется. На лице Порфирия Васильевича выразилось недоумение. — Это с какой же стати, папенька? — спросил он. — Так надо. Так я писал Кате. — Да ведь примирение же... — Примирение только при этих порядках и произошло. — Нет, папенька, да что же это такое? Муж и жена. — Ну, тогда и примирения не будет. Приехать она приедет, а как увидит, что не исполнено, как я обещал ей в письме, то и опять к нам уйдет. — Она ушла от тебя потому, что хотела жить одна в комнате. Так надо для нее и теперь сделать, чтобы она в комнате одна была. — Да что же это, папенька? — роптал зять. — Да как же это так? — Это называется на аристократический манер. — Послушай, ведь все-таки вы будете на первых порах в натянутых отношениях. Так дай ты ей успокоиться, примириться со своим положением. — говорил Петр Михайлович. — Ох, папенька, вот уж этого вот я не ожидал. — Да мало ли, что ты не ожидал, а так надо. — Да чего ты так уж очень? — спросил тесть, видя кислую мину зятя. — Ведь это только пока, на время. А потом, когда она увидит, что все твои поступки идут как следует, тогда она позволит тебе перенести твою кровать в спальню. — Да и что тут такого, что ты будешь спать от жены отдельно? Я вон на даче тоже всегда отдельно от Анны Тимофеевны сплю. — Да как же? — Ну, как хочешь, а на это ты должен согласиться. — Ну, хорошо хорошо-с, покорился зять. Перед приходом почтового поезда Петр Михайлович и Парфирий Васильевич были уже на железной дороге и стояли на платформе. Вот и поезд стал подходить. Петр Михайлович зашевелил губами, он шептал молитву. «Господи, смири ее, владычица, утеши ее сердце!» — шептали его губы. Поезд остановился, насильщики бросились в вагоны. Петр Михайлович стал подходить к вагону второго класса. Зять поспешил за ним. Вот на тормозе показались Анна Тимофеевна и Екатерина Петровна. Петр Михайлович ткнул Зятя в бок и сказал: "Сделай хоть лицо повеселее, что оно у тебя словно деревяшка", сказал он. "Хорошо, извольте", пробормотал Зятя и стал улыбаться. Катерина Петровна взглянула на мужа и отвернулась, не изменив, впрочем, лица. Лицо ее было печально, сама она была бледна, желтая и сильно похудела. Петр Михайлович поцеловался с женой и дочерью. — Ну, как вы, все ли благополучно? — спрашивал он. — Катя все время была больна. Уж ее в монастыре сестра-фельчерица пользовала, — отвечала Анна Тимофеевна. Парфирий Васильевич стоял поодаль и не смел подойти к жене и теще. Улыбки на его лице как не бывало. Анна Тимофеевна сама подошла к нему и поцеловала его. Петр Михайлович сделал ему знак, чтобы он приблизился к Катерине Петровне. Порфирий Васильевич сделал несколько шагов к жене и сказал. — Прости меня, Катя, каюсь, я переменюсь, все будет по-твоему. Он попробовал улыбнуться, но ничего не вышло. Катерина Петровна молча протянула ему руку. — Ну, что ж вы... «Поцелуйтесь, поздоровайтесь!» — заговорила была Анна Тимофеевна, но уже все шли, направляясь к выходу на подъезде. Носильщик тащил сзади ручной багаж Катерины Петровны и Анны Тимофеевны. Петр Михайлович нанял четырехместную карету, в которую все и поместились. Лошади тронулись. — Мы, Катюша, едем уж прямо к вам на квартиру. — Порфирь Васильевич на радостях, по случаю твоего возвращения, позвал нас на завтрак, — сказал дочери Петр Михайлович. Катерина Петровна не проронила на это ни слова. — Пирог с сигом и визигой пеку для вас, — похвастался перед ней Порфирь Васильевич. — Как-то только испечет его новая кухарка. — У нас кухарка новая, — сообщил он. — Как приедем только, сейчас шипучки по бокалу за ваше здоровье и наше доброе согласие. — Ну вот, прежде всего чаю, а уж шипучки-то потом, за завтраком, — возразила Анна Тимофеевна. — За завтраком можно снова. У меня, маменька, две бутылки куплена на радостях. Катерина Петровна, вы согласны? — Мне решительно все равно, — был ответ. — Да гляди ты, Катюш хоть несколько повеселее. — Ну, полно. Ну, чего ты? Ведь твой муж обещал тебе в письме, что все будет по-твоему. Катерина Петровна только вздохнула. Вот они в квартире Порфирия Васильевича. Муж начал снимать с Катерины Петровны пальто. Петр Михайлович забежал вперед и говорил дочери. — Кровать Порфирия Васильевича не успели еще вынести из твоей спальни в кабинет, но сейчас мы ее вынесем. Порфирий Васильевич бросился откупоривать бутылку шипучки. Минут через пять были налиты стаканы. — Папашенька, мамашенька, Катя, пожалуйте, — предлагал он, взяв в руки стакан и возгласил. — За возвращение и за здоровье, Катерины Петровны. Дай бог нам навеки тихо и мирно, а старую пусть и все будет забыто. — Ну, поцелуй ручку-то жены, поцелуй. Подпихивал его Петр Михайлович. Муж поцеловал Екатерины Петровны руку. Все выпили свои стаканы. Пригубила и Катя. Ну, а теперь, пожалуйте, чайку попить, приглашал в столовую Парфирь Васильевич. Анна Тимофеевна отвела Петра Михайловича в сторону и прошептала. Насилу уговорили, Катя-то. Уж я к матери Ягуме не обратилась. И как бы ни мать игуменья, ничего бы и не вышло. Твердит, покончу с собой, да и все тут. — Ну, а теперь-то смирилась? — спросил Петр Михайлович. — Смирилась. Дала матери игуменья слово и на икону перекрестилась. Ведь торжественный молебен по случаю этого служили. Мать игуменья на прощание икона ее благословила и сказала это-то и теплое слово. — Кровать-то, кровать-то! Вспомнил за чаем Петр Михайлович, позвал зятя и в присутствии дочери перенес кровать Порфирия Васильевича из спальной в кабинет. Порфирий Васильевич, перенося кровать, подошел к жене и сказал — Видишь, Катя, все для тебя. — Да, спасибо, — ответила та. Завтрак был в полдень, и только часу в третьем дня уехали от зятя Петр Михайлович и Анна Тимофеевна. Для Катерины Петровны началась обновленная, но все-таки не радостная, замужняя жизнь.